Хотелось смеяться, но, в общем, я чувствовал себя довольно глупо. Я быстро повернул обратно. Другой коридор, молочно-белые дорожки, плывущие вниз. Поручни эскалатора мягкие, теплые. Я не считал уходящие этажи, людей становилось все больше, и они останавливались возле покрытых эмалью ящиков, выраставших из стен на каждом шагу. Прикосновение пальца, что-то падало в руку, они прятали это в карман и шли дальше.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 «Мери стыки на Спиро, Атейл, Блэк, Фроссом». Весь вагон словно таял, пронизанный светом. За стенами проносились огненные цветные полосы, параболические арки, белые перроны. «Фортеран, фортеран, стыки Галле, стыки внешних растов Макро», — бормотал микрофон. Вагон останавливался и мчался дальше. Удивительное дело. Ни торможения, ни ускорения не ощущались. «Мери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 ползущие по невидимой строчке сверкающие буквы. Глениана Рун, возвращающаяся сегодня со съемозаписи меморфического реала, воздаст в честь памяти раппера Керкса Палитры, газета «Терминал» сообщает, сегодня в Омонли Петифарк добился систолизации первого энзома, «Голос знаменитого грависта мы будем передавать в 27 часов. Рекорд Аракера. Аракер подтвердил свое звание первого облетиста сезона на Трансвальском стадионе». Я отошел. Значит, даже счет времени изменился. Огромные буквы, как шеренги пылающих канатоходцев, плыли над морем голову.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 Bye. -bye.